Ну как, Иван Родионович, довольны? Еще не примирился с тем, что дверь захлопнулась. А вообще-то результаты превзошли все ожидания. Древняя память оказалась образной, как я и думал. Закон финигана не сработал на этот раз. Какой закон? Мой учитель-академик Берг, географ и биолог, много лет назад придумал название для окажущейся концентрации неудачных совпадений и назвал ее... Законом щельности угу. Или наибольшей неприятности судьбы А в чем суть? Суть в том, что если вы роняете кольцо на пол То оно почти обязательно закатывается в щель Хотя площадь щелей во много раз меньше площади твердого пола и, а -а -а. Например, бутерброд, упавший со стола, шлепается маслом на пол, а -а -а. ну и так далее Недавно я узнал, что этот закон хорошо известен английским ученым Особенно экспериментаторам Аэродинамикам, гидравликам Они назвали его законом Фениганом Ирландское имя. Имейте в виду, что англичане считают ирландцев способными ко всяческим несообразностям. Мягко говоря. Uh -huh. Только Irish говорить ирландское в переносном смысле означает гродить чушь». Да. Формулировка закона Фенигана следующая. Если эксперимент может идти в кривь не так, как надо, он именно идет в кривь. Но наш не пошел. Ура Ивану Родионовичу! Ура, Верочки! Иван Родионович. А может, закон Финнигана, если он есть, верен только для обычной жизни? Дом, университет, там, лаборатория, стадион, танцплощадка. Ну, забыл еще упомянуть ресторан, библиотеку, ателье. Не надо, Верочка, я очень серьезно. Я думаю, что закон Финнигана действует не во всех случаях. Когда совершается очень смелое, отчаянное дело, когда люди идут на почти безумный героизм, Тогда обстоятельства ну, как бы уступают им. Иначе парусных кораблей гибло бы много больше. Так же, как альпинистов, летчиков-испытателей, геологов, водолазов. Мужество и воля побеждают этот закон. Да, ваши мысли кажутся интересными. В самом деле, народная мудрость давно отметила то же самое в пословице. «Смелого и пули не берет». Тут есть что-то очень важное, и стоит подумать над этим дальше. Один старый французский философ сказал, что все широкие обобщения ошибочны, включая и это утверждение. Здесь есть зерно истины, но такое же зерно я нашел в последней новелле американского фантаста Макинтоша, где говорится, что человеческое знание имеет тенденцию узнавать все больше и больше, а все меньшим и меньшим. Уравновешивая эти две противоположности, мы найдем верное решение.